Глава вторая. Старица. Валерий Хромов жил на самой окраине городка в просторном доме, обнесённом высоким дощатым забором. Вокруг дома раскинулся дикий сад, заросший кустами малины и шиповника. И дома, и заборы, и сад обветшали, пришли в запустение, но сейчас из-за снега этого не было заметно.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 Ева беспрекословно выполнила просьбу, ожидая продолжения. Смирнов же занялся едой, отдавая должное ей пирогу, сочной мясной начинкой и грибам в сметане. Зловещие, загадочные, криминальные подробности вызывали у него зверский аппетит. «Водки хочешь?» — предложил он, наливая себе холодные перцовки. «С мороза хорошо».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 Девчонки дедомовские в Москве у них никого, кроме этого Стаса. Вероника ни на что не решается, у нее нервный срыв. Даже с работы уволилась, боится собственной тени. А господин киселёв и подавно не заинтересован во глазки. Сейчас, заявив милицию, придется рассказывать про тот злополучный поход в молох, странные наклонности и прочее. На работе узнают, уволят.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 Потом Киселёв пытался ее искать. Звонил в больницы, морге, как водится, ничего. Стас отправился к друиду, в миру, Платону Ёлкину, с вопросом, может ли исчезновение Марины быть связано с проклятием Молоха. Тот напугал молодого человека до полусмерти. «Дескать, вам не Марину разыскивать надо, а о себе позаботиться».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 «Оставь свои фантазии», — взмолился сыщик. «Таких экзотических тусовок в Москве пруд пруди. Если бы не с ними были связаны исчезновения людей, это стало бы достоянием общественности. Журналисты бы уши всем прожужжали. Скорее всего, имеет место обычное совпадение. После того, еще не значит вследствие того, ты же прекрасно знаешь».